имели или не имели немцы численного преимущества в живой силе и технике, потерял ли Советский Союз в этой войне 20, 30 или 40 миллионов человек, придуманные Сталином мифы прочно скрыли от глаз историков самый важный факт трагедии 22 июня 1941 года. Этот факт стихийного, никем не управляемого бастания в Красной Армии когда на тысячекилометровом фронте миллионы офицеров и солдат преподнесли предметный урок преступному режиму, начав с открытием военных действий массовый переход на сторону противника. Еще неизвестно, как бы повернулась история, если бы у Гитлера хватило ума оптимально использовать это восстание в своих интересах. И если всем... сшитым белыми нитками, сталинским мифом. Не удалось скрыть агрессивной и провокационной сущности предвоенной политики СССР, неявной готовности армии начать освободительный поход в Европу, не жалкого состояния вермахта в сравнении с Красной армией, не безнадежного положения Гитлера. Этим мифом удалось эффективно скрыть факт первого массового восстания в армии против сталинской деспотии. И этот вопрос достоин самого тщательного исследования, и он порождает множество других не менее важных вопросов. Было ли это восстание полностью стихийным? Не подготовили ли его те тысячи генералов, что были замучены и убиты в сталинских застенках? В чем была истинная причина тех кровавых междоусобиц, что сопровождали сталинский режим все тридцать лет его существования, замаскированные в нашей истории аморфными словами необоснованные репрессии? В чем истинная причина того гнойного нарыва, постоянно зревшего на теле страны, повергая ее то в жар, то в холод, Нарыва столь опрометчиво проколотого гитлеровским штыком, в чем природа непрекращающихся внутри политических кризисов сталинской эпохи. Возможно, в постоянном и яростном сопротивлении тех, кого в новой коммунистической мифологии принято считать невинными жертвами. Невинные жертвы. Вы славы не стоите, в стране, где террор государственный быт, невинно раздавленным быть недостоинства, уж лучше за дело раздавленным быть. Заканчивая словами поэта, я оставляю этот вопрос открытым. Конец озвученной книги, запись произведена в Республиканском доме звукозаписи печати Украинского общества слепых, читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Виктория Мариниченко, Киев, 1999 год.